Глава двадцать первая. На место Варвары девочка приходила, видели? Ага, такая форматная, зачетная. Пытаясь развеять гнетущее чувство подавленности, проваливаюсь в фотоархивы своего телефона. Остановив ленту, смотрю на утреннюю тыковку, идущую в детский сад. На ней лакированная розовая косуха, в которую она была влюблена без памяти и из-за которой ревела, когда не смогла в нее залезть на следующий сезон. Это было прошлой осенью, и я сфотографировала ее, потому что вела в сад сама. Я помню этот день, тогда она была на 4 сантиметра ниже. Когда я залетела, мне было страшно. Прежде всего потому, что я была одна, несмотря на поддержку матери. Тоня росла во мне и не была нужна никому, кроме нас. Мне было обидно за нее, и я злилась. Но с годами это прошло. Тогда я пообещала себе, что больше со мной такого никогда не случится. Если у меня будет еще один ребенок, то от настоящего мужчины, который знает, когда, зачем и кому сует свой член. А если я его не встречу, ну и пошел он. Оказалось, что все еще сложнее, чем я думала. Сглотнув стоящий в горле ком, поднимаю глаза. «М?», -м? – спрашиваю, смотря на Гошу. Раз в неделю мы обедаем всем коллективом, чтобы не терять командного духа. Это методики нашего руководителя, которых он нахватался на своих бесконечных обучениях по управлению персоналом. Самого его с нами нет. Я не знаю, где он. Я его вообще сегодня не видела, потому что с утра целый час проторчала в отделе кадров, собирая информацию о тонкостях увольнения из нашей компании. Я спросила, ты себе проект выбрала? Я так-то джентльмен, даму вперед пропускаю, вещает Гоша со своего места напротив, возвращая мои мысли на землю смотрит на меня благодушно, терпеливо ожидая ответа. Мне хочется сказать ему о том, что мировые ценности давно изменились, и джентльменство на просвещенном Западе женщина может счесть за оскорбление. Но этот чертов ком отчаянно мешает говорить, поэтому с трудом его сглотнув, отвечаю. Нет, не выбрала. Сегодня посмотрю. Это очень вряд ли. Сегодня во мне мало рвения к работе. Во мне как будто погас какой-то фитиль, который подпитывал и не давал тормозить все это время. А сейчас я просто хочу собрать свои мысли и чувства, потому что они в полном бардаке, как и моя прическа. «Советую взять техстрой», — рассуждает Георгий. средне сложности и бонусы хорошие. Если в срок все сдать, разумеется». «Ну так сам его и возьми», — отвечаю рассеянно. «Ты сегодня не с той ноги, что ли, встала?» — обижается он. Не хочу вспоминать о том, с какой ноги я вставала. Я сбежала из квартиры Марка как вор. Он был в душе, а я просто сбежала, бросив ему сообщение, опаздываю. Он ничего не ответил, я чувствую две вещи. Я чувствую его обиду и свою опустошенность. Я трусливая. Я сбежала, потому что мне нужно было подумать. Всё, до чего я додумалась, – это то, что не могу быть с ним. Я не могу перебороть это. Не могу быть с ним, как бы ни старалась. Я дура, да, идиотка. Но я никогда не думала, что это так сложно. Быть с одним мужчиной, когда влюблена в другого. Это как быть эмоционально замороженной. Как разучиться получать радость от простых вещей. Вроде совместного ужина или совместного сна – Теперь, когда я узнала, что бывает по-другому, больше не в состоянии принимать это как должное. Если скажу Марку «прощай», больше никогда его не увижу. Он не из тех, кому нужно повторять дважды, поэтому я сбежала, потому что я трусливая и не готова к разговору. Я не знаю, как это сказать. И что нужно говорить? Определились с заказом? У стола появляется официант, нетерпеливо постукивая ручкой о блокнот. Сейчас обеденный час пик, и здесь людей больше, чем молекул в стакане воды. Салат с руколой и ваши фирменные булочки озвучиваю, глядя в стол. Хлеб мне противопоказан, но выпечка этого кафе – произведение искусства. Пока ребята делают заказ, бездумно смотрю в окно, провожая глазами толкающиеся в пробке машины. Я понятия не имею, что делать дальше. С Тони, с матерью. Она никогда не могла поддержать меня просто и безусловно. Параллельно ей всегда необходимо было выносить мне мозг. Сейчас я не хочу ни о чем думать. От всех этих дум стучит виске. Мне борщ, стейк средней прожарки и картофель с грибами. Раздается над головой спокойный, знакомый голос, от звуков которого подпрыгивает сердце. Медленно повернув голову, поднимаю глаза и часто моргаю, потому что прямо сейчас рада видеть его величество до слез и слышать его голос. Орлов возвышается над столом, пожимая руки парней и энергично раздавая приветствие. На нем белая льняная рубашка, голубые джинсы и легкая сексуальная щетина. Не могу перестать на него пялиться, большого и раздражающего. Выглядит так, будто не в офисе работать собирался, а кататься на яхте. Скольжу глазами по его ногам, по его плечам, по его лицу. Споткнувшись, а мой немигающий взгляд на секунду замолкает. По животу расползаются мурашки. Смотрю в его голубые глаза, мечтая о его губах. Прямо сейчас. Его глаза еле заметно сужаются. Отворачивается, делая шаг в сторону. Переведя глаза за его спину, Вижу красивую брюнетку в белой блузке и белых шортах до середины бедра. На ее лице сдержанная улыбка, а мое лицо каменеет, как и мое тело, потому что они с Орловым смотрятся как долбаная парочка яхтсменов, а его рука лежит между ее лопаток, когда он объявляет: «Лана Соколова, наш новый аналитик». Добрый день, мило выдает брюнетка, обводя нас всех оценивающим взглядом.